Ава-15. Клиника Ронга В кабинет быстрым шагом вошел высокий и очень худой адепт. Перепонки между длинными пальцами говорили о том, что адепт любитель поплавать, а небольшие жабры выдавали в нем жителя подводного мира, несмотря на ступни и отсутствие плавников. Стройки воды, что обвивали тело словно броня, подсказывали, что вошедший давно приспособился к жизни на поверхности и никакого дискомфорта не испытывает. Впрочем, не мудрено для девятого уровня. На этой стадии развития вообще можно было хоть все тело переделать. Были бы кредиты. Бос, что сказал этот хлыщ? Принял твое предложение. В расслабленной речи было видно, что адепт входит в доверенный круг цара, и ему позволено говорить свободно Нет, Кас, не принял. Чем же он собирается заниматься? удивился адепт. Бизнесом. Бизнесом? Вольным? На. Да. «Рисковый парень. Может, надавить на него? Я могу послать ребят, они создадут этому типу такие проблемы, что он тут же попросится под твое крыло». «Ни в коем случае. Этот Ронг неопытный, но не дурак. Если заподозрит, что мы на него давим, то ни за что к нам не пойдет». «Так мы заставим?» — не унимался Каз. «Зачем мне такой работник?» — фыркнул царь. «В гильдию должны вступать только адепты, на которых можно потом опереться». «В этом наша сила. Запомни!» когда что ты планируешь делать?» «Ждать. Пусть другие игроки сделают первый шаг. Они его непременно сделают. Если этот парень не впрямь так хорош, что может лечить перекрут, то какая-нибудь крупная гильдия не выдержит и вмешается. Даже хорошо, если это будет именно крупная гильдия, уровня Сувры или Кисиграна. В этом случае к нам точно никаких вопросов не появится». «Только когда парни доведут до ручки, мы вмешаемся. Не раньше». «А если на него так сильно нажмут, что он сломается? Мы можем его упустить». «Не думаю, что он сломается. Слишком ронг гордый и самоуверенный. И именно поэтому он нам пока не подходит. Таким лучше дать понять на собственном опыте, что драки с монстрами — это одно, а бизнес — совершенно другое. Особенно в вольном». Тут не навыки боевые на первом месте стоят, и не ранг, а терпение, опыт и репутация. А еще лучше — гильдия за спиной. Пусть побарахтается, сговорчивее потом станет». «Так если он такой неустопчивый, его могут сожрать с потрохами. Просто убьют, и все», — заметил Касс. «Вот и проследи, чтобы не сожрали и не убили». «Хорошо. А что думаешь по поводу боя?» «Парень очень силен, даже слишком. Это подозрительно. Интересно, что у него за талант?» «Тебя еще удивляют странности в способностях адептов?» Царь иронично посмотрел на помощника. «Бери пример с меня. Я давно перестал удивляться. Надо не удивляться, а использовать умения других себе на пользу». «Все равно он подозрительный тип», — не унимался Каз. «Ты видел его подготовку к бою? Он просто сидел, ничего не делал». «Я много чего видел». Цар отбарабанил по столу длинными пальцами сложную мелодию и задумчиво посмотрел на помощника. И «Если бы ты последовал моему примеру, то тоже бы заметил, что Ронг не просто так сидел, а готовился к бою. А еще ты заметил бы, что в первой схватке он активно сопротивлялся энергии неба. А в бою с Кадашем научился ее отсекать, поэтому столб на него практически не действовал». «Вот почему я верю, что Ронг — отличный энергетический хирург. Он за несколько часов придумал способ, как свой недостаток превратить в преимущество. Значит, умеет управлять своей системой на очень глубоком уровне». «Но где он набрался таких умений?» «Вариантов много. Ронг может быть выходцем из совершенного мира, членом внешнего клана, или ему просто повезло с талантами». А Что внешнику может понадобиться на шидаре?» «Опыт, приключения, просто любопытство. Это еще одна причина не трогать его. За ним может быть сила. Хотя маловероятно, что он внешник. В любом случае не трогай его». «Принял?» «Тогда иди». Цар проследил, как помощник вышел, а затем принялся за работу. Нужно было проверить бухгалтерские отчеты, оценить финансовые потоки и решить, наконец, что делать с падением прибыли и грызнёй гильдий. Такие вещи показались бы малопривлекательными для многих сильных адептов, что привыкли к более интересной жизни. Но кабинетная работа не раздражала главу молотков. В отличие от других, цар воплощал в себе все необходимые качества для управления большой организацией. Более того, ему это нравилось. Возможно, поэтому молотки из мелкого отряда доросли до одной из четырех сильнейших гильдий на втором слое. Однако царь хотел большего. Он хотел превратить гильдию в корпорацию. Поэтому вот уже сотню лет находился на Шидаре, а не перешел из Нижнего Мира в Верхний. Лучше для начала создать базу, чтобы потом ею воспользоваться. Владелец корпорации — это не то, что обычный глава гильдии. Корпорация будет обеспечивать Цара ресурсами даже после Вознесения. К сожалению, создать корпорацию — сложнейшая задача. Собственно, поэтому Царь охотился за лучшими. И даже на роль простых стражников брал самых умелых воинов и хорошо им платил. Вот только для создания большой организации с филиалами в разных мирах нужны не воины, а ремесленники, и перспективный энергетический хирург ему не помешает. А! Жаль, что я твоего поединка не видел! расстраивался фиск. Это не поединок было шоу. Ты за свои же деньги веселишь публику. Даже странно, что там в перерывах девушки не танцевали и еду не разносили. Но тебе удалось и выиграть, и заработать. Всего тридцать пять тысяч. К сожалению, банк был небольшим. Мало кто в ставках участвовал. Ничего себе! Всего!» Присвистнул здоровяк. «Хорошему шахтеру потребуется несколько месяцев тяжелой работы, чтобы столько кредитов собрать. И не просто хорошему, а очень удачливому. А ты за один бой столько выиграл. Ммм, ты прав, вышло неплохо. Хотя я на большее рассчитывал. Честно признался Алекс. Зажрался ты. Что делаем дальше? Сегодня смотрим здание и встречаемся с доктором, которого ты нашел. Надеюсь, он опытный специалист. Там... Что? В общем, сложно в вольном найти... Свободного доктора. Что-то ты темнишь? Что с ним не так? Увидишь. — замялся Фиск. — Главное, запомни, мне очень повезло, а выбора все равно нет. — Ладно, встречусь, устрою проверку, — легкомысленно ответил Алекс, не обращая внимания на смущение приятеля. — А сейчас прогуляемся до твоего здания. Сборы много времени не заняли. Компаньоны расплатились за гостиницу и бодрым шагом отправились к будущей клинике. Из-за размеров города и не очень большой плотности путь занял некоторое время. Алекса это немного раздражало. Ему еще в нижнем надоело тратить время на долгие переходы. Тогда спасло только то, что по пути можно было тренироваться. Но сейчас лучше не навыки развивать, а клинику поскорее запустить. К сожалению, в вольном не принято было бегать. Если ты бежишь, это значит, что ты спешишь. А спешка — признак либо бедности, либо неумения распоряжаться своей жизнью. Исключением были стражники, но у них работа такая — отражать нападения. В общем, бег вел к потере репутации, которая землянину сейчас была ой как необходима, поскольку в мире адептов часто встречали по одежке. Найденное помещение располагалось вплотную к стене. Место выглядело по-своему уютным. Домик с несколькими комнатами и красивый сад. Даже деревья росли. Причем не местные, а привезенные. Видимо, владелец умел обращаться с растениями. Жаль, что стена загораживала вид со скалы. Но лучше стена, чем нашествие драконов. Как и любое жилище в Вольном, аренда дома обходилась невероятно дорого — 15 тысяч в месяц. Причем скидки не планировались, несмотря на то, что соседние здания пустовали. Хочешь дешевле — селись в гостинице. А все потому, что вся земля принадлежала гильдиям. Алекс отчасти это понимал. На этом строилась экономика Вольного. Тут за любое место для ночлега нужно было выложить кучу кредитов. Столпы исходили из простой логики, что безопасность превыше всего. Хочешь отдохнуть — плати. Тогда сможешь перевести дух в тишине и уюте. Но недолго. И вообще нечего в городе болтаться, если ты шахтер. Иди уж кристаллы собирай, а потом продавай добычу торговцам или гидеям. В результате Вольный скорее напоминал одновременно и курорт, и центр большого мегаполиса, где цены на все зашкаливали. Впрочем, шахтерам полагалось хорошо зарабатывать. А если ты нищий, работы лучше. Таким образом, столпы, как огромный пылесос, вытягивали кредиты из армии добытчиков кристаллов, размер которой, по приблизительным оценкам, превышал 2 миллиона. Исключением были лишь гильдии поменьше, торговцы и прочие ребята, которые также делали бизнес в городе. Они тоже хотели отжать свою долю пирога. Некоторым даже удавалось выкупать небольшие участки земли. Но поскольку столпы получали свою долю со всех операций, то охотно поддерживали подобные начинания. И наличие частной собственности их не пугало. Все равно за любое жилище приходилось выплачивать огромные налоги. «Нравится?» — с гордостью спросил Фиск, показывая на дом. «Смотри, как здесь удобно!» «Неплохо, хотя ты мог бы найти место и получше», — сдержанно ответил Алекс, косясь на стену, что проходило неподалеку. Стена была одной из причин, по которой помещение обошлось дешево. В случае атаки дракона их могли задеть. «Да не беспокойся, периметр длинный, а нападения редкие. Твари все-таки не тупые. знают, что тут отпор получат. Просто так не суются. Может, и знают, но все равно периодически нападают». «Да, но шансы маленькие», — не отступал Фиск. «Поэтому не переживай». — Мне сказали, что если нас за день при атаке, мы получим компенсацию. — Я смотрю, ты очень храбрым стал. Забыл бой в шахте. В следующий раз уступлю тебе право напасть на монстра первым. Стукнешь его, и он улетит, — буркнул Алекс. — Надо будет стукнул. отмахнулся Фиск. — Драконы не так опасны в городе. Здесь работает система подавления, и монстр не может тебя сжечь или расплавить. Энергия неба называется. А-а-а! «Ты это уже знаешь! В общем, выкрутимся!» «Да, не учит тебя жизнь ничему. Ладно, пошли посмотрим, что нам предлагают». Несмотря на ворчание, Алексу место тоже понравилось. В том числе и стена. Чем меньше вокруг соседей, тем меньше придется беспокоиться о соглядатых. Хотя без надежной системы слежения не обойтись. Еще одна задача для Фиска. Они зашли внутрь. Высокие потолки и широкие проемы должны были подойти для адептов любых размеров, кроме великанов. Но этих ребят редко на втором слое встретишь. Неудобно в шахте работать, имея габариты салона. Мебель отсутствовала, как и какое-то убранство. Имелась в средней руки защита, но на большее, чем блокировку звуков, она не годилась. Обойдя каждую компанию и заглянув в каждый угол, Алекс сделал в голове пометки «Что нужно купить и что сделать?» Бизнесом он никогда не занимался, но ускоренное сознание помогло оценивать все нюансы и составлять планы. Плюс навык вытаскивал из памяти все, что он когда-либо слышал или читал в дел. Правда, книжный опыт и просмотренные фильмы мало что давали в плане реального бизнеса, особенно в мире адептов. Но других источников информации, кроме Фиска, у него не было. Отчасти поэтому здоровяк стал компаньоном и получил 15% от прибыли а еще потому, что вложил в дело свои деньги. «Хорошее место нам подходит», — объявил Алекс. «Попробую выбить скидку». «Хе, <связь> я ж говорил!» — обрадовался Фиск. Представитель владельца терпеливо ждал снаружи. По иронии, здание принадлежало молоткам. Тем не менее, это никак не помогло. «Скидку не получите», — хмуро заявила полноватая женщина. «Даже если вы с Саром братья-близнецы были, не имея на вас счет указаний, плати полную стоимость». Пришлось расстаться с честно и нечестно заработанными кредитами. Причем Алекс оплатил сразу и за первый месяц, и за последний. Итого 30 тысяч. Но он не сильно заморачивался. Землянин вообще к деньгам относился несколько пренебрежительно. В его ситуацию он мог потратить чуть больше времени, но развиваться без риска все потерять. Но потихоньку Алекса не устраивало. Восьмой уровень был необходим как можно раньше. Пусть непосредственной опасности сейчас нет, но мир адептов не уставал доказывать, что тут нельзя расслабляться. А во-вторых, планы вернуться на Землю, пока так и оставались планами, и чем медленнее он развивается, тем дольше пробудет на Шидаре. Скорее всего, и восьмого уровня ему не хватит. Тем больше причин поторапливаться. Закончив с помещением, он отправился в центр договариваться по поводу мебели и обстановки. А Фиск должен был туда же привести доктора а заодно выбрать самую лучшую систему антислежения. Домен доменом, но лучше подстраховаться. Кроме того, в процессе операции на другие навыки внимания почти не останется, поэтому домен могли пробить сильным сканирующим импульсом. Увы, но в вольном, как и на всем втором слое, передатчики не действовали из-за подавления любых сигналов, и обо всем приходилось догадываться и все встречи тщательно планировать. Поэтому компаньонам снова предстояла долгая прогулка. Алекс даже подумал, что, возможно, место подальше от стены подошло бы лучше. Правда, тут он вспомнил об аренде, и мысли подыскать другое место испарились. Удобнее всего нанять бригаду строителей было в центральном квартале. Имелся тут и мини-базар. Не такой большой, как в Нижнем, зато спокойный и тихий. Как раз неподалеку от него предлагались все возможные услуги. Протиснувшись мимо зазывал, которые хотели купить у Алекса кристаллы на самых лучших условиях, он добрался до длинного здания. Внутри находились небольшие офисы разнообразных компаний и гильдий. Сориентироваться помогла девушка на входе, и уже через несколько минут он сидел в уютном кресле. Ремонтами, строительством и укреплением зданий вольным занималось в основном вольное братство. Можно было обратиться к другим, но братство гарантировало сроки. Обсудив с клерком заказ и заплатив небольшой аванс, Алекс договорился, что рано утром к помещению будущей клиники подойдет бригада. Уладив вопрос, отправился на базар. Купить предстояло не так много. Благоценный опыт на столе Узамата дал понимание, какое оборудование должен иметь уважающий себя энергетический хирург. В первую очередь, разумеется, это был сам энергетический хирург. Одна штука, минимум. На втором месте стояли разнообразные приспособления для анализа пациента или пленника, у кого как. Но Алекс в них не нуждался благодаря восприятию. Но что было строго необходимо? Средства обездвиживания и подавления энергетического тела пациента. Без этого сложно будет произвести операцию. Существовали разные подходы. Замат предпочитал наручники, у других имелись специальные навыки. Третьи применяли наркотические средства. К счастью, из лаборатории землянин вынес артефактные оковы. Еще у него имелась богатая коллекция наручников с корабля льдышек, но они меньше подходили для работы. Собственно, на этом список заканчивался. Он мог бы заняться лечением хоть сейчас, но на всякий случай накупил зелий, которые подавляли умения адептов. Вдруг попадется буйный пациент. Благо, что такие продавались на базаре. Очевидно, что наркотик использовался не только докторами, но и... Тут землянин затруднялся точно сказать, для чего еще нужно было средство для подавления защиты других разумных, а неразговорчивый торговец не пожелал этого объяснить. Да и вообще странно косился на посетителя все время, а в самом конце предложил купить еще средство, которое увеличивает болевые ощущения по специальной цене. Алекс дал себе за найти другого поставщика медикаментов и зашел в мебельный салон, где приобрел несколько красивых кресел и тумбочек. Затем закинул все во внутреннее хранилище и отправился на встречу с доктором. По традиции, встреча происходила в чайной. «Меня зовут Талана», — официальным тоном произнесла девушка, хотя девушка не слишком вязалась с образом собеседницы. Скорее, доктор походила на уверенную в себе женщину. Это выражалось во всем — отсутствие намека на кокетство или скромность. Наоборот, во взгляде Талана читалось чувство собственного достоинства. Деловой костюм по местной моде, что означало отсутствие открытых частей и хорошие защитные возможности, лишь усиливал первое впечатление. С другой стороны, образ портили увеличенные глаза серого цвета, гладкая кожа и длинные пепельные волосы. Они делали талану слегка похожие на куклу. И на некоторых это действовало не совсем так, как девушке, очевидно, хотелось бы. Алекс кратко и бросил неодобрительный взгляд на Фиска, Здоровяк сейчас явно не мог думать. Смотрел на талану так, что разве что слюну не пускал. Хорошо еще, что на грудь не пялился. Хм, кто бы говорил. Мысленно упрекнул себя землянин, вспомнив, куда он сам первым делом бросил взгляд. Правда, у него имелась огненная энергия. Здоровяк же такой защиты не имел. Я ронг. С моим компаньоном Фиском вы уже знакомы. Прервал он затянувшуюся паузу. «Для чего вам доктор?» Поинтересовалась Талана, не обращая внимания на заминку. Девушка явно привыкла к подобной реакции. Стандарты красоты хоть и различались от расы к расе, но земной тип лидировал. Точнее, не земной, а акаранский. «Я энергетический хирург. Получил лицензию на практику в вольном. Планирую исправлять перекруты. Через пару дней открываю клинику. Все готово для приема посетителей, но я не умею быстро восстанавливать пациентов после операции» поэтому мне требуется помощник с сильным лечебным умением». Фиск сказал, что у вас специализация в этой области. «Это так?» «Да, я могу лечить. Раса почти не имеет значения, разве что с бестелесными пациентами никогда дел не имела», — отчеканила девушка. «Не против небольшой проверки? А потом обсудим условия». «Не просто не против, а даже настаиваю», — серьезно ответила Талана и пристально посмотрела на землянина большими глазами. «Вы должны понимать мои способности». Алексу снова показалось, что не на деловой встрече, а на свидании. Пришлось повысить концентрацию огненной энергии, и непристойные мысли ушли. А вот приятель окончательно поплыл. «Отлично, Фиск, дай мне руку». «Что? Зачем?» Здоровяк на секунду оторвался от созерцания девушки. «Давай руку», — требовательно повторил Алекс. «Ладно, держи». Отозвался Фиск и улыбнулся Талане во весь рот, но тут же скривился. «Ай!» Алекс проткнул ладонь здоровяка ножом и подставил блюдце, чтобы не запачкать стол. «Ты что делаешь?» — возмущенно воскликнул Фиск. «Так надо». «Больно же! Мог бы и предупредить!» «Не дергайся!» «Талана, вот твой пациент!» Ничуть не смутившись, девушка спокойно взяла руку пациента. Кровь тут же перестала идти. «Постарайся не сопротивляться мне!» сделаю все возможное», — очень любезно ответил Фиск. И вот он изменился, возмущение пропало, и вообще, сейчас здоровяк напоминал большого кота, обожравшегося сметаны. Алана прикрыла глаза и положила вторую руку сверху. Больной чуть ли не замурчал от удовольствия, но, увидев нож в руке Алекса и хмурый взгляд, намек понял. По крайней мере, стер с лица улыбку и отвел взгляд от доктора. Алекс же сосредоточился на ране. Восприятие показало, что Талана сейчас загоняет энергию в ладонь. Причем делает это очень странно. Ее энергия мало чем отличалась от свободной. Да практически ничем не отличалась. Лишь содержала талику посторонних вибраций. В результате защитная система здоровяка не сопротивлялась вторжению. «Ммм, полезный навык. Такая в бою, если дотронется, отравить сможет», — машинально подумал Алекс. «Дальше больше. Поток окружил рану. Возник избыток. И энергия, на удивление быстро, стала впитываться в плоть. Через пару секунд порез полностью затянулся. Впрочем, он бы и так затянулся. Больше Алекс хотел проверить, как именно работает навык таланы. А повреждение энергетической системы умеешь лечить? спросил он ее. Да, но это займет больше времени. Давай проверим. Фиск, ты готов еще к одному эксперименту? Возможно, снова будет больно. Я готов. Я боль не боюсь. С возмущением отозвался приятель и развел плечи пошире, глядя на девушку. «Действуй!» «Ценю твой энтузиазм!» Пробурчал Алекс и послал импульс шиворота на выворот, который разрушил несколько каналов в запястье Фиска. От неожиданности тот сдрогнул, но и руку не отдернул. Талана все поняла и без лишних вопросов занялась запястьем. В этот раз процесс чуть затянулся, но землянин заметил, как энергия заполнила поврежденный участок. Снова образовался избыток, который не уходил в другие части тела, и энергоканалы стали распрямляться. При этом вибрации были как будто несколько другими. «Все», — объявила девушка через пару минут. «Ты хорошо держался, Фиск. Редко кто может довериться доктору и добровольно снять барьер». «Я ничего не боюсь и вообще готов к экспериментам в любое время. Обращайся, если тебе потребуется помощник». Задорно произнес здоровяк, но осекся, заметив окровавленный нож в руке приятеля. «Я прошла проверку?» — спросила Талана, повернувшись к землянину. «Да, ты нам подходишь», — кивнул Алекс. «Вернёмся к началу разговора. Какие у тебя условия?» «Подожди», — остановила его девушка. «Для начала я тоже хочу уточнить несколько деталей. Спрашивай, в какую гильдию ты входишь и почему не обратишься к ним? Зачем тебе помощник со стороны?» «Энергетических хирургов гораздо меньше, чем докторов. Я всего лишь могу быстро восстановить раны, но не исправить перекруты». Талана откинулась на спинку лавочки и впервые взяла в руку чашки с чаем. «Я сам по себе. Лицензию получил от гильдии молотки». «Вот как?» — искренне удивилась она, а в ее глазах зажглось любопытство. «Впервые встречаю свободного энергетического хирурга. Насколько я знаю, гильдии не любят таких. Точнее, наоборот». Так сильно любят, что стараются к себе заманить любыми средствами. Ты, наверное, известный мастер с большим опытом? Нет, я всего пару недель назад решил этим заняться. <кười> <кười> Талана поперхнулась чаем, ее взгляд похладел: Похоже, я не так поняла твое предложение. Я опытный доктор, с дилетантами не работаю. С чего ты взял, что сможешь исправить перекрут? Это очень сложная работа. Каждый перекрут уникален. «Если у тебя нет опыта, то ты просто угробишь пациента. В этом случае и моя репутация пострадает. Или ты надеешься научиться по ходу работы?» «Посмотри на Фиска. Недавно он умирал от перекрута, а теперь полон сил. Даже слишком полон». «Это так?» — девушка требовательно уставилась на здравека. Тот жаром заверил, что именно так все и было, и что Алекс прав. Но все равно пришлось повторно показывать лицензию, которую Талана тщательно изучила. Ну хорошо. Молотки, уважаемая Гильдия. Я тебе поверю. Честно признаюсь, работа мне сейчас нужна. Кстати, почему? Опытные доктора всегда востребованы. Только не вольным. Тут небольшой рынок подобных услуг. Только перекруты лечат. Другие операции мало делают. А доктора вроде меня могут только энергетическим хирургом ассистировать, либо в походы ходить и на месте раны восстанавливать. Но я этим заниматься не хочу. Как же ты тогда сюда вообще попала? — поинтересовался Алекс. «Все просто. У меня был контракт с Суврой, но мне пришлось оттуда уйти. Собственно, я собиралась отправиться на первый слой, а может и покинуть Шидар, но заметила ваше объявление, решила встретиться напоследок». «А почему из Сувры ушла?» «Проблемы личного характера». «Я должен знать», — настаивал Алекс. «Ну, хорошо. Мой босс хотел от меня услуг интимного характера», — спокойно ответила доктор. «Поэтому и пришла». Естественно, что руководство было недовольно. Пришлось неустойку выплачивать, поэтому на первом слое у меня также работа не будет. Эти сволочи меня оболгали. О, ясно. Тогда возвращаюсь к вопросу о твоих условиях. Шесть тысяч кредитов в месяц, плюс жилье. Сумма была высокой, но подобные специалисты на дороге не валялись. Как правило, все они трудились по своему профилю в корпорациях или гильдиях. Среди шахтеров подобной талане точно не найти. «Я согласен», — определился Алекс. «Значит, мы и договорились. Но учти, что я могу восстановить не больше двух пациентов в тяжелом состоянии за час. А если потребуется терапия, то мне нужно целый день рядом с ним находиться». «Этого должно хватить. Тебе что-то нужно для работы?» «Только пациенты». «Тогда через два дня будь готова». Алекс сообщил адрес клиники, и встреча на этом завершилась. Следующие два дня прошли в суете. Землянина это полностью устраивало. Лучше так, чем погони и драки с монстрами. Ремонт и небольшая переделка дома обошлись в пять Часть суммы забрал владелец земли, чтобы... «Вернуть потом все в прежний вид, когда вы свалите!» В результате здание обрело строгий облик и обзавелось вывеской «Клиника Ронга. Энергетическая хирургия». Параллельно установили новую охранную систему. Это еще восемь тысяч, которые, разумеется, никто Алексу не планировал возмещать. Впрочем, еще больше стоила ее поддержка — более 500 кредитов в день. Из-за сложностей со вторым слоем защитная система потребовала кучу энергии. В результате от предыдущих накоплений, которые включали средства обоих компаньонов, осталось 15 тысяч. Если бы не выигрыш на арене, пришлось бы распродавать запас кристаллов, вещи или залезать в кредит. Расходы казались большими, но и прибыль обещала быть хорошей. За лечение перекрута Алекс планировал брать 8000. тысяч. Причем за лечение перекрута любой сложности, тогда как в гильдиях шахтер за эти деньги мог восстановить разве что самые легкие повреждения. 8 тысяч были минимальной суммой, которая должна была покрывать все потребности Алекса. Главной статьей затрат являлась закупка кристаллов для развития. С учетом 40-процентной скидки, которую давали торговцы на втором слое, за счет того, что не надо было платить налог льдышкам при пересечении портала, На это должно было уйти не менее 3000 кредитов в день. Только так он сможет развиваться с максимальной скоростью. Помимо этого, в 8000 входили непредвиденные расходы, доля ФИСКа, аренда, зарплата Таланы, поддержка защитной системы и, главное, 30 налог молоткам. Было понятно, что наличных средств надолго не хватит, даже если они не будут пока активировать защиту все равно через месяц придется выплатить 15 тысяч за помещение, а это все наличные средства компаньонов. Тем не менее, Алекс с оптимизмом смотрел в будущее. Ему казалось, что он все рассчитал и даже придумал хитрую схему для привлечения клиентов. Помимо платных объявлений, он использовал самое действенное средство — личные переговоры. Еще до официального открытия Фиск ходил по барам, подсаживался к шахтерам и рассказывал о новом энергетическом хирурге, который смог поднять его из мертвых. «Сегодня опять никого?» — спросила Талана с сочувствием, глядя на Алекса. «Как видишь», — отозвался землянин, окидывая пустое помещение мрачным взглядом. Они втроем жили в одном доме, но до сих пор девушка так и не приступила к работе, хотя зарплату получала исправно. Алекса замечание помощницы не обрадовало. Он и сам знал, что дела идут плохо, но винить в этом мог только себя. Это он все неправильно рассчитал. Как оказалось, быстрое мышление — не помощник в бизнесе. Тут скорее нужен личный опыт, а не книжные рассказки. По сути, он просто переоценил себя. Победы в других начинаниях сыграли с ним плохую шутку. Он ввязался в дело, в котором ничего не понимал. За эти дни к ним заглянуло всего трое шахтеров. Но все трое ушли. Последний был готов лечь на операционный стол, после того, как ему пообещали бесплатное лечение в рекламных целях. Но, увидев наручники, испугался. «Наверное, побежал рассказывать, что я тут адептов к стене прикручиваю и кровь пью», думал Алекс, сидя в саду рядом со стеной. Несмотря на то, что Фиск каждый день глушил огнушку литрами, угощая случайных знакомых, репутация клиники Ронга шла под откос. Появились слухи, что новый хирург — мошенник, что он никакой не энергетический хирург и получил лицензию только потому, что выиграл соревнование, а сам и простой порез заживить не может. Кто распространял домыслы, догадаться было несложно. Помимо сбежавшего шахтера, это могли быть конкуренты. Хотя какие они мне конкуренты? Я ни одной операции не сделал. Да они меня даже переманить не попытались. Значит, и как конкуренты не рассматривают». Грустно размышлял землянин. В общем, репутация страдала, и все это мало способствовало набору клиентов. Шахтеры выжидали. Ведь одно дело — исправить последствия старых ран, а другое — стать жертвой неопытного специалиста. А пациенты, требующие экстренной операции, до Алекса не добирались. Когда в город приносили умирающего шахтера, то товарищи сразу же тащили его в серьезную клинику. Особенно, если имелась страховка. Никаких молодых специалистов они и близко подпускать не хотели. К этому моменту Алекс уже понимал причины неудачи. Как начинающий бизнесмен, он сделал самую распространенную ошибку. Поставил телегу впереди лошади. Сначала открыл клинику, а лишь потом озаботился поисками клиентов. Волновался больше о внешнем виде, потратил почти все деньги, не проверив рынок. Тогда как сделать нужно было все ровно наоборот. Так прошло 10 дней. Землянин четко осознавал, что если срочно ничего не придумает, то ему придется закрыть клинику и ретироваться из города. А его мечта освоить новую профессию и долговременные планы развития пойдут прахом.